Немало писем приходило с различными предложениями, просьбами, а то и требованиями. Я шесть раз смотрел фильм «Веселые ребята». Потрудись написать песню, когда сидишь на суке. «Товарищ Утесов, почему вы никогда, сколько бы вас ни просили, не исполняете свои песни на бис? Это немного высокомерно». Почему-то стахановцы на производстве выполняют в несколько раз свои нормы. Утверждают, что ария Синадала из «Демона» сама напрашивается на джазовую аранжировку, и вряд ли даже Рубинштейн был бы шокирован вашей интерпретацией. Большинство просят, как я уже говорил, пластинки. Некоторые сразу оптом. «Пришлите патефон и 20 пластинок». Один мальчик, которому родители не купили инструмента, попросил подарить ему аккордеон, который он видел. Подарили мне в передаче в гостях у Утесова. Ученику четвертого А-класса хочется увидеть Москву, метро, музей революции, музей Ленина, цирк и зоопарк. Все это я видел только на картинках. «Люблю песни, которые ты поешь с твоей дочкой Эдит. Помоги посмотреть Москву «Пришли рублишек восемьдесят»» и еще. «Для приезда в Москву не требуем, а если есть, пришлите тысячу». Потом один нолик зачеркнули. «Дайте в долг пять-десять тысяч рублей. Каждый год буду отдавать по тысяче». Сколько тысяч, столько лет. Попадаются и вовсе бесцеремонные субъекты. В часы досуга я и мой кореш пришли к мысли обратиться к вам за советом. Куда поехать в отпуск? Мы решили приехать к вам. В нашем обществе истинных пролетариев вы вспомните свою молодость. Мне нужно решить вопросы личного характера. Приеду к вам в гости, без приглашения. Чтобы быстрее приехать, пришлите денег. Один просит пару копеек трепчонки купить и за квартиру заплатить за полгода, а другой на постройку печки и краски покрасить двери. Но вообще просьбы были самые неожиданные. Приглашают быть постоянным членом Совета Музея Искусства и Литературы. в Никополе, просят адрес и фотографию Людмилы Зыкиной. Старушка умоляет объявить по радио, что банка малинового варенья, которую она обещала попутчику, уж вас-то он всегда услышит. Ждет его. Учащиеся Горьковского профессионально-технического училища приглашают в гости. Солдаты просят исполнить песню «Клима» из фильма Трактористы специальной телеграммой просят из вашего личного фонда дайте 20 билетов на ваш концерт, на который мы уже два года не можем попасть. Зовут в крестные отцы. Многие присылают стихи для песен и исполнения с эстрады, сопровождая их иногда советами. Например, песню о борьбе за мир. «Попробуйте с джазом». на мотив танго. Перед первой строчкой желательно два искусственных выстрела, а после второй один. Поэт спрашивает, брать ли ему псевдониум Есенин. Старый рижский музыкант пишет. Убедительно прошу вашего распоряжения. Ищу комплект струн для знаменитого рояля. а здесь не знают, откуда навито и до докуда навито. Убеждают. Живу абсолютно на синкопах и не могу надальше переносить то, что я имею на сегодняшний день, и прошусь к вам в джаз. Мне стало известно, что у вас в каждом курортном городе по курорту прошу взять меня хозяйственником. «Просил бы вас не искушать свое величие симфонию. Не то положите на свою память неблагодарность. Иногда просьбы поддерживают угрозами. Извиняюсь за ваше беспокойство. Ваше молчание затрагивает мое самолюбие. Я такая гордая со всеми, а вам пишу третье письмо. Будь тяжелая под рукой, я бы вас запустила». Если не получу ответа, кину камнем прямо в мюзик-холл. Слушатели поддерживали меня душевным словом. «Дорогой Леонид Осипович, на днях я слушал вас по радио, передавали песни военного времени, и я никак не могу освободиться от мысли, что вы, видимо, и не представляете себе, какой подвиг вы совершили в те грозные годы. Так чтоб вы знали об этом, я вам пишу. И, может быть, от того, что песен было много, и все сразу, я, слушая, ощутил их, как что-то огромное, материальное, на что можно надежно опереться. Ваши песни в тот день заполнили и душу, и все вокруг, от чего мне было и радостно, и грустно. Хорошо, что вы были, есть и всегда будете с народом. Постепенно письма сделались моей насущной потребностью. Мне казалось, что у меня есть постоянный многоликий собеседник, который постоянно помогает мне в работе. Например, в начале, когда я выступал по радио, мне казалось, что мой голос, уходя в эфир, бесследно рассеивается, не достигая людских сердец. Я — актер эстрада, привыкший видеть глаза людей — не ощущал своих слушателей. Но когда я читал о тишине в кубрике, в землянке, в комнате общежития, о том, как шикают на шумно входящих во время моего пения, я словно бы сам начинал проникаться этой обстановкой, чувствовать ее, под нее подстраиваться. Благодаря этим письмам я всегда и постоянно чувствовал особое единение с людьми моей страны. Мне казалось, что их мысли, желания, заботы, надежды пронизывают меня, пропитывают мою жизнь. Это ощущение внимательных глаз никогда меня не оставляло, ни на сцене, ни в жизни, и помогало чувствовать себя частицей огромного целого. Мне даже не надо было ждать рецензии с оценкой каждой новой работы. Я сразу же узнавал мнение зрителей непосредственно от них самих. И понятие «артист принадлежит народу» постепенно становилось для меня благодаря этим письмам самым, что ни на есть, конкретным, практическим, буквальным, а не какой-то риторической фигурой. Нередко можно слышать жалобы. Уходит, дескать, человек от своего дела, и его забывают. Это обидно, это поистине горько. Но меня миновала чаша сия, этим я счастлив. Уже много лет не выхожу я на сцену, а письма продолжают приходить. Их по-прежнему много. И часто пишут люди, душевные контакты с которыми у меня установились десятки лет назад. Пишут те, кто писал мне еще детьми, а теперь у них у самих дети. Дорогой Леонид Осипович, пишу письмо вам второй раз в жизни, через 35 лет. В 1931 году меня, одиннадцатилетнего мальчишку, отец впервые взял на концерт Теа Джаза под вашим управлением. Насколько я помню, он был именно под вашим управлением, а не руководством. С тех пор я заболел утесовым навсегда. Это, наверное, наследственное, ибо мои дети также горячо любят вас и ваше сердечно-душевное мастерство и искусство. Я тогда же стал заниматься музыкой с приятелем. Мы учились, и через пять лет стали неплохо играть на струнных инструментах, устраивая концерты во дворе. «Конечно, большинство номеров в программе занимали номера вашего репертуара. И вот в 1937 году мы возомнили себя уже достаточными мастерами для того, чтобы поступить к Утесову в оркестр, о чем прямо и написали вам в письме, изъявив готовность немедленно приступить к работе с вами. Когда мы получили от вас ответ», Ваше письмо я хранил как реликвию, и оно было со мной на фронте, и во время одного из моих хранений оно пропало. Мы были огорчены содержанием. Вы советовали нам еще упорнее учиться, поступить в музыкальное училище, и что только став всесторонними мастерами, мы сможем играть в оркестре. Нам было обидно, и мы оба забросили музыку совсем». Но потом рассудили, что вы были правы, и взялись за учебу по музыке. И приятель мой так и пошел по музыкальной части, играл в духовом оркестре, затем много лет в джазе при кинотеатре в Ленинграде. И хотя моя жизнь пошла по другому пути, сугубо не музыкальному, любовь к музыке осталась навеки. Или вот еще подобное письмо. Оно пришло из деревни Телятинки Тульской области. Здравствуйте, Леонид Осипович. Здравствуйте многие годы. Мне много лет, но я грешник всю свою жизнь люблю джазовую музыку, получив любовь к ней из ваших рук. Люблю ваши простые песенки, простые, но такие понятные и очень нужные людям. Ну вот, например. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я часто думаю о вас. Вот так вы с песней и прошли по жизни, с песней, которая нужна была людям. И как только я услышу что-нибудь утесовское по радио, так бросаю лопату или грабли и внимательно прослушаю ваше исполнение. А в общем, спасибо вам за то, что вы пели для нас. украшая нашу жизнь, помогая бороться с трудностями, коих немало выпало на нашу долю, причем всяких. Автор интересной книги по физике «Смотри в корень» Петр Васильевич Маковецкий, однажды подаривший мне эту книгу, пишет. «С тех пор вышло еще два русских издания и одно украинское». и каждое из них я с радостью послал бы вам. Но меня удерживает то, что это все-таки физика, а не музыка. И хотя украинское издание написано на очень музыкальном языке, но украинскому языку до одесского все-таки далеко. В этом году выйдет болгарское издание, и тогда я, наверное, не удержусь и вышлю вам, чтобы похвастаться перед вами, своим первым выходом на мировую арену. Извините, что я все о себе, да о себе. Это я отчитываюсь за 50 лет жизни. Некоторых все еще мучают практические вопросы, и они хотят уточнить факты многолетней давности, видимо, это до сих пор имеет для них какое-то значение. Много лет тому назад... В 1926, как будто году, я дважды был в театре, который, помнится, назывался «Свободным» в Ленинграде. Был я тогда еще студентом. Посмотрел театрализованного Менделя Маранца и старую-старую чудесную комедию «Паташ» и «Перламутр». В первой вы, Леонид Осипович, играли, разумеется, самого Менделя, Во второй — одной из двух забавных ролей. Я хорошо помню финал Менделя, в котором вы говорите дочери и зятю. Вы молодые, танцуйте фокстрот, а мы, старики, конечно, вальс. Так вот, дорогой Леонид Осипович, вы это были или не вы? Ошибаюсь я. Или в самом деле рад был вашей игре еще 46 лет тому назад? И, конечно, по-прежнему приходят письма, утверждающие неприходящую власть песни над человеческим сердцем, над памятью. «Примите мой горячий дружеский привет. Поздравляю вас, черноморского запевалу, человека от до и до, до, морского, сильного и всеми нами любимого». Если мы вспоминаем юность огненных лет, то вспоминаем вас. Вспоминаем те минуты между боями, когда вы пели по заявкам. С праздником вас, дорогой моряк! С днем рождения советской армии и флота! Все и так помнят вас, любят и никогда не забудут ни песен, ни их исполнителя. Мы, ровесники вашего джаза, Ваши песни сопровождают нас с детских лет. Чувствовать, что ты нужен людям, разве не в этом счастье артиста и человека?